Глава 24. Над вражеской землей. 16 и 17 января советская авиация активно взаимодействовала с наземными частями и наносила противнику массированные удары. Наступление развивалось с неслыханной стремительностью. Уже 17 января нашими войсками была освобождена столица Польши – Варшава. К 25 января советские войска подошли к государственной границе Германии. Следуя за войсками нашего фронта – Перелетаем в Сакачев, в Иновратслав, а затем в район Познани. В Познанской цитадели отсиживалась окруженная немецкая группировка. Мы получили задание при перелете проштурмовать цитадель и сесть на аэродроме южнее города. Взлетели с укатанной полосы, техники, а с ними и все наше хозяйство, Зорька, Джек и Кнопка остались в Иновратславе. На новом аэродроме нас должны были обслуживать техники из передовой группы. Подлетая к Познани, я увидел на аэродроме, расположенном в восточнее города, множество немецких самолетов. Мелькнула мысль. Там враг. Оказалось, что немцы так поспешно бросили аэродром, что ни один самолет не успел улететь. На бреющем полете, чуть не задевая крыши, мы пролетели над цитаделью и обстреляли из пушек окруженную немецкую группировку. Наш аэродром находился невдалеке от бывшего имения Вульфа, фашиста-авиаконструктора. Нас разместили в его усадьбе. Мы долго смотрели на громадный завод, стоявший невдалеке от имени и еще недавно выпускавший самолеты. Он был выведен из строя. Вот где фокеры пеклись, говорили летчики. В глазах встало недавнее прошлое. Группа фоке-вульфов, тяжело покачиваясь, летит бомбить наши мирные города и села. Вспомнился новый светло-зеленый фоке-вульф, который я сбил южнее Харькова. Вылетая на охоту из района Познани, мы заходили далеко вглубь, на пределе горючего. Погода стояла ненастная. Низко шли облака. Я летал на бреющем. С воздуха были отчетливо видны остроконечные крыши, готические соборы, остатки мрачного средневековья. Вспомнились Украина, Белоруссия, Смоленщина. Пепелище, уничтоженные немцами дома, сожженные села, изуродованные города. В сердце нарастает ненависть, жажда мести. Скорее бы открыть счет именно здесь, над вражеской землей. Чем ближе был конец, тем ожесточеннее сопротивлялся враг. Все лучшее, что у него осталось, он стягивал к одеру, к Берлину. Немецкое командование не останавливалось перед тем, чтобы открыть дорогу англо-американским войскам, спешно перебрасывало дивизии воздушные эскадры с Западного фронта. Свои большие потери в воздухе немцы старались восполнить выпуском модернизированных фоке-вульфов, юнкерсов, самолетов с реактивными двигателями. О них мы были уже подробно информированы. Командование присылало нам соответствующую литературу, и мы тщательно ее изучали. Близилась весна, и аэродромы раскисли. Нашему полку переместиться было некуда. Летать на задания для одноместных Лавочкиных слишком далеко. А летчики из соседней части, на Яках, уже побывали в разведке в районе Берлина. Летчики, летавшие на Яковлевых, рассказывали о воздушной обстановке в районе Берлина. О том, что немцы под Берлином организовали мощную противовоздушную оборону. Никогда еще за время войны нашим летчикам не приходилось встречаться с такой насыщенностью зенитной артиллерии. Воздушные немецкие патрули состояли из отборных асов. На берлинском аэроузле сконцентрированы эскадры лучших фашистских истребителей. Облачность была до земли, и наш полк несколько дней не мог действовать активно. Промежуточных аэродромов до Одера не было. Войска нашего фронта форсировали Одер Севернее и Южнее Кюстрина и взяли эту крепость сходу. По западному берегу Одера проходил седьмой, последний оборонительный рубеж перед Берлином. Весь правый берег Одера в полосе наступления фронта был очищен от вражеских войск. Наши войска прочно удерживали плацдарм на западном берегу Одера, несмотря на неоднократные контратаки немецкой пехоты и танков и массированные удары немецких самолетов. В боях наши войска закреплялись на плацдарме и расширяли его. Шла подготовка к решительному удару на Берлин. Весна задерживала наш перелет к одеру. Никогда еще я не испытывал такого нетерпения. Однажды на аэродроме неожиданно приземлился наш Ледва. Дверь самолета открылась и на землю соскочил Фамин. За ним Хайт с Джеком на руках. Зорьки не было. Нашего медвежонка случайно убили. Он скучал без нас. С техниками не мог сдружиться. Ходил как потерянный, почти не ел. Мимо аэродрома, Двигались наземные части, зорька вышла к дороге, автоматчики подумали, что это дикий зверь, и пристрелили ее. Когда подошли ближе и увидели на зорьке ошейник, немецкие кресты и медали, поняли, что медведь ручной. Прибежали к техникам извиняться, да дело уже не поправишь. Жаль было медвежонка, сколько было связано с ним веселых, бездумных минут в нашей тревожной жизни. Неожиданно мы получили приказ вылетать на прифронтовой аэродром Кодеру.